Я нагнулась, сорвала и спрятала за пазуху. Солдаты не заметили. Они курили и спорили, облокотясь наружу, а надзирательница сделала вид, будто не видит. Мне удалось этот цветочек, единственное сокровище, передать отцу. Потом я нашла этот цветочек, бережно засушенный, в бумагах, оставшихся после смерти дорогого отца. Попробовала еще раз в день Святой Троицы Но тогда солдат ударил меня по руке и отнял веточку. Целый день я плакала от обиды. В номере 17 сидела Сухомлинова, а в номере 72 втором — генерал Ваейков. В номере 690 девяностом сидел сперва Мануйлов. Говорят, он симулировал параличное состояние, закрывая то один, то другой глаз. Когда его перевели в кресты, туда посадили писателя Колышка. Он громко плакал первую ночь. Надзирательница сказала, что он отец большой семьи. Однажды надзирательница прибежала сказать, что среди стрелков возмущение, и они грозят со всеми нами покончить. Мною овладел ужас. И я стала придумывать, как бы не попасть им в руки. Вспомнила, что можно сразу умереть, воткнув тонкую иголку в мозжечок. Я постучала об этом сухомлиновой. Она очень испугалась и послала надзирательницу наблюдать за мной. Иголка имелась у меня и была припрятана. Не помню, каким образом я ее достала. Становилось жарко и невыносимо душно в камерах. Иногда я буквально задыхалась. Тогда я вскарабкивалась на кровать, оттуда на стол стараясь уловить хоть маленькое течение воздуха из крошечной форточки. Надзирательница не в шутку беспокоилась, замечая, что я очень изменилась. Я не стала на себя похожа и все время плакала. Теперь я прижималась уже к холодной стене, часами простаивала босиком, издали доносился городской шум. К концу моего заключения, помню, зацвел куст розового шиповника, Были еще два куста сирени и цвела рябина. Меня провели на первый допрос. За большим столом сидела вся чрезвычайная комиссия. Все старые и седые, председательствовал Муравьев. Вся процедура напоминала мне дешевое представление комической опереты. Из всех их один Руднев казался честным и беспристрастным. Меня он допрашивал пятнадцать раз, по четыре часа каждый. Он был ошеломлен, когда я благодарила его в конце четвертого допроса, во время которого мне сделалось дурно. «Отчего вы благодарите меня?» — удивился он. «Поймите, какое счастье! Четыре часа сидеть в комнате, с окном и через окно видеть зелень!» После моего освобождения он высказал, что из моих слов он ясно понял наше несчастное существование. Положение мое стало улучшаться. Многие солдаты из наблюдательной команды стали хорошо ко мне относиться, особенно старослужащие. Они искренне жалели меня, защищали от грубых выходок своих товарищей, оставляли пять лишних минут на воздухе. Да и в карауле стрелков не все были звери. В то время, как высокие круги еще до сих пор не раскаялись, солдаты, поняв свое заблуждение, всячески старались загладить свою ошибку. Один караульный начальник с добрым и красивым лицом рано утром отпер дверь, вбежав, положил кусок белой булки и яблоко мне на койку, шепнув, что идиотство держать больную женщину, и скрылся. Из караульных начальников еще двое были добрые. Один, придя с несколькими солдатами вечером, открыл форточку и сказал, как бы ему хотелось освободить меня с помощью своих товарищей. Третий был совсем молоденький мальчик, сын купца из Самары. Он два вечера подряд говорил со мной через форточку, целовал мне руки, обливаясь слезами. «Всех нас ужасно жалел» будучи не в состоянии равнодушно выносить жалкий вид заключенных.